Эпилог. После первого сообщения про матери прошло уже полгода. Комиссия по оплодотворению не озвучивала никакой информации и все уже позабыли об этой истории. А особо настойчивые граждане решили, что миссия провалилась и ни один кандидат не был одобрен. Но однажды спортивная трансляция прервалась в момент, когда все следили за тем, как забьют пенальти в финале между лунатиками и марсианами. И на экране появилось сообщение. «Земляне, поздравляю вас! Праматерь получила оплодотворенную вами яйцеклетку». Она станет прародительницей нового человечества во Вселенной. Ваш вид будет развиваться в сверхдальнем космосе, и когда-нибудь вы можете встретить своих потомков. Передача возобновилась, пенальти был забит, и все заорали от двойной радости. А где-то в студенческом городке Борис обнимал миру. Об их ноги терлась и выкола черная кошка-биоробот-стрельба, которая осталась жить вместе с ними. Борис чувствовал под рукой в округлившемся животике миры, как их малыш толкается. А его сестричка-близнец летела сквозь звезды в проматеринской сфере, чтобы положить начало новым людям и человечеству.